«Не поздоровелось бы тебе, — подумал я, — если бы ты явился на эту планету и назвал ее Бородавкой. Но тут они меня впустили и сказали, что отныне навеки я могу считать себя спасенным и не буду больше знать никаких тревог. Потом они отвернулись от меня и погрузили свою работу. Дескать, со мной все покончено и мое дело в порядке». Меня это удивило, но я не осмелился заговорить первым и напомнить о себе. Просто, понимаете, я не мог это сделать. Люди заняты по горлу, а тут еще заставлять их со мной возиться. Два раза я решал махнуть на всю руку и уйти, но, подумав, как нелепо буду выглядеть в своем обмундировании среди прощенных душ, я пятился назад на старое место». Разные служащие начинали поглядывать на меня, удивляясь, почему я не ухожу. Дольше терпеть это было невозможно. И вот я, наконец, расхрабрился и сделал знак рукой главному клерку. Он говорит, «Как? Вы еще здесь? Чего вам не хватает?» Я приложил ладони трубкой к его уху и зашептал, чтобы никто не слышал. «Простите, пожалуйста, не звердитесь, что я словно вмешиваюсь в ваши дела». «Ну, не забыли ли вы чего-то?» Он помолчал с минутой и говорит. «Забыл?» «Нет, по-моему, ничего». «А вы подумайте», — говорю я. Он подумал. «Нет, кажется, ничего. А в чем дело?» «Ну, посмотрите на меня», — говорю я. «Хорошенько, посмотрите». Он посмотрел, спрашивает. «Ну, что?» «Ну, как, что?» «А вы ничего не замечаете?» «Если бы я в таком виде появился среди избранных, разве я не обратил бы на себя всеобщего внимания? Разве не показался бы каким-то чудаком?» а я, право, не понимаю, в чем дело», — говорит он. «Чего вам еще надо?» «Как чего? У меня, мой друг, нет ни арфы, ни венца, ни нимба, ни псалтыря, ни пальмовой ветви, словом, ни одного из тех предметов, которые необходимы здесь каждому». «Знаете, Питерс...» Как он растерялся Вы такой растерянной физиономии сроду не видывали После некоторого молчания он говорит Да вы оказывается диковинный субъект С какой стороны не взять Первый раз в жизни слышу о таких вещах Я глядел на него, не веря своим ушам Простите, говорю Не в обиду вам будет сказано Но как человек, видимо Прожившись в Царстве Небесном весьма солидный срок, вы из Горопуха знаете его обычаи. Его обычаи, говорит он, любезный друг, небеса велики. В больших империях встречается множество различных обычаев. И в мелких тоже, как вы несомненно убедились на карликовом примере Бородавки. Неужели вы воображаете, что я в состоянии изучить все обычаи бесчисленных Царств и Небесных? У меня при одной этой мысли голова округом идет. Я знаком с обычаем тех мест, где живут народы, которым предстоит пройти через мои ворота. И поверьтесь, меня хватит, если я сумел уместить в своей голове то, что день и ночь студирую вот уже 37 миллионов лет. Но воображать, что можно изучить обычаи всего бескрайнего небесного пространства, нет. Это надо быть просто сумасшедшим. Я готов поверить, что странное одеяние, которым вы толкуете, считается модным в той части рая, где вам полагается пребывать, но в наших местах его отсутствие никого не удивит. Ну, раз так, то ладно, подумал я, попрощался с ним и зашагал прочь. Целый день я шел по огромной канцелярии, Надеюсь, что вот-вот дойду до конца ее и попаду в рай Но я ошибся Это помещение было построено по небесным масштабам Естественно, оно не могло быть маленьким Под конец я так устал, что не в силах был двигаться дальше Тогда я присел отдохнуть и начал останавливать какого-то каких-то нелепых видов прохожих, пытаясь что-нибудь у них узнать Но ничего не узнал, потому что они не понимали моего языка, а я не понимал ихнего. Я почувствовал нестерпимое одиночество. Такая меня проняла грусть, такая тоска по дому, что я сто раз пожалел, зачем я умер. Ну и, конечно, повернул назад. На завтра около полудня я добрался до места, откуда пустился в путь. Подошел к регистратуре и говорю главному клерку. «Теперь я начинаю понимать, чтобы быть счастливым, надо жить в своем собственном раю». «Совершенно верно», — говорит он. «Неужели вы думали, что один и тот же рай может удовлетворить всех людей безразличия?» «Признаться, да, но теперь я вижу, что это было глупо. Как мне пройти, чтобы попасть в свой район?» Он подозвал помощника, который давячи изучал карту и ток, Указал мне направление Я поблагодарил его и зашагал его прочь Но он остановил меня Подождите минутку Это за много миллионов миль отсюда Выйдите наружу и встаньте вон на тот красный ковер Закройте глаза, задержите дыхание И пожелайте очутиться там Премного благодарен, сказал я Что же вы не метнули меня туда сразу, как только я прибыл У нас здесь и так забот хватает Ваше дело было подумать и попросить об этом Прощайте Мы, вероятно, не увидим вас в нашем краю тысячевиков или около того Но В таком случае, Ориор, сказал я Я вскочил на ковер, задержал дыхание, зажмурил глаза И пожелал очутиться в регистратуре моего района В следующее мгновение я услышал знакомый голос, выкрикнувший деловито «Арфу и псалты, пару крыльев, ним нимфу, тридцатый номер для капитана Элли Стормфилда и Сан-Франциско Вы пишите ему пропуск и пусть войдет» Я открыл глаза «Верно, угадал, это был один индейец племени Пают, которого я знал в округе Туары, очень славный парень Я вспомнил, что присутствовал на его похоронах Церемония состояла в том, чтобы покойника сожгли, а другие индейцы натирали себе лица его пеплом и выли, как дикие кошки. Он ужасно обрадовался. Увидев меня, и можете не сомневаться, я уже рад был встретить его и почувствовать, что наконец-то попал в настоящий рай. Насколько хватал глаз, всюду сновали и светились целые полчища клерков обряжая тысячи янки, мексиканцев, англичан, арабов и множество разного другого людо. Когда мне дали мое снаряжение, я надел нит на голову, взглянул на себя в зеркало и чуть не прыгнул до потолка от счастья. «Вот это уже похоже на дело», — сказал я. «Теперь все у меня как надо, покажите, где облака». Через пятнадцать минут я уже был за милю от этого места на пути к гряде облаков. Со мной шла толпа. Наверное, в миллион человек Многие мои спутники пытались лететь Но некоторые упали и расшиблись Полет вообще ни у кого не получался Поэтому мы решили идти пешком Пока не научимся пользоваться крыльями Навстречу нам густо шел народ У одних руках были арфы И ничего больше У других псалтыри И ничего больше У третьих вообще ничего Вид у них был какой-то жалкий и несчастный У одного парня остался только нимф Который он нес в руке Вдруг он протягивает его мне и говорит Подержите пожалуйста минуточку И исчезает в толпе Я пошел дальше Какая-то женщина попросила меня Подержать ее пальмовую ветвь И тоже скрылась Потом незнакомая девушка Дала мне подержать свою арфу И черт возьми этой тоже не стало И так далее в том же духе Скорая был нагружен, как верблюд. Тут подходит ко мне улыбающийся старый джентльмен и просит подержать его вещи. Я вытер пот со лба и говорю довольно издительно. — Покорно прошу меня извинить, почтеннейший, но я не вешалкаю. Дальше мне стали попадаться на дороге целые кучи этого добра. Я незаметно избавился от своей лишней ноши. Я посмотрел по сторонам и, знаете, все эти тысячные толпы, которые шли вместе со мной, оказались навьючными, как я был раньше. Встречные, понимаете, обращались к ним с просьбой подержать их вещи. Одну минутку. Мои спутники тоже побросали все это на дорогу и пошли дальше. Когда я сгромоздировался на облако вместе с миллионом других людей... Я почувствовал себя наверху в блаженство и сказал Ну, значит, обещали не зря Я уж был начал сомневаться, но теперь мне совершенно ясно, что я в раю Я помахал на счастье пальмовой веткой, потом натянул струны арфы и присоединился к оркестру Питерс, вы не можете себе представить, какой мы подняли шум Звучало это здорово Даже мороз по коже подержал Но из-за того, что одновременно играли слишком много разных мотивов Нарушалась общая гармония Вдобавок нам там собрались многочисленные индейские племена Их воинственный клич лишал музыку всякой прелести Через некоторое время я перестал играть Решив сделать передышку Рядом со мной сидел какой-то старичок Довольно симпатичный Я заметил, что он не принимает участие в общем концерте И стал уговаривать его играть Но он объяснил мне, что по природе застенчив И не решается начать перед такой большой аудиторией Слово за слово Старичок признался мне, что он почему-то никогда особенно не любил музыку По правде сказать, у меня самого появилось такое же чувство Но я ничего не сказал Мы просидели с ним довольно долго, в полном бездействии ну в таком месте никто не обратил на это внимания Прошло 16 или 17 часов За это время я играл и пел немножко Но все один и тот же мотив, так как других не знал А потом отложил в сторону арфу и начал обмахиваться пальмовой веткой И оба мы со старичком часто-часто завздыхали Наконец он спрашивает. «Вы разве не знаете кого-нибудь э, какого-нибудь еще мотива, кроме этого, который тренькаете целый день?» «Ни одного», — отвечаю я. «А вы не могли бы что-нибудь выучить?» «Никорым образом», — говорю я. «Я уже пробовал, но ничего не получилось. Слишком долго придется повторять одно и то же. Ведь вы знаете, впереди...» Вечность Не сыпьте Соли мне на раны Говорю я У меня и так настроение испортилось Мы долго молчали Потом он спрашивает Вы рады Что попали сюда Дедушка, говорю я Буду с вами откровенен Это не совсем похоже На то представление о блаженстве Которое создалось у меня Когда я ходил в церковь «Что, если нам смоется отсюда?» – предложил он. «Полдня отработали – хватит». Я говорю, с удовольствием, и еще никогда в жизни мне так не хотелось смениться с лахты, как сейчас, но мы пошли. К нашей гряде облаков двигались миллионы счастливых людей, распевая осанну, в то время как миллионы других покидали облако. И вид у них был, уверяю вас, больно кислый. Мы взяли курс на новичков. И скоро я попросил кого-то из них подержать мои вещи. Одну минутку. И опять стал свободным человеком. И почувствовал себя счастливым до неприличия. Тут как раз я наткнулся на старого Сэма Бартлета, который давно умер. И мы с ним остановились побеседовать. Я спросил его, скажи, пожалуйста, так это вечно будет, неужели не предвидится никакого разнообразия? На это мне ответил. Сейчас я тебе все объясню. Люди принимают буквально и образный язык Библии и все ее аллегории, поэтому, являясь сюда, они первым делом требуют себе арфу, нимф и прочее. Если они просят по-хорошему, и если их просьбы безобидны и выполнимы, то они не встречают отказа. Им без единого слова выдают все обмундирование. Они сойдутся, попают поиграют один день, а потом ты их в хоре больше не увидишь. Они сами приходят к выводу, что это вовсе не райская жизнь, во всяком случае не такая, какую нормальный человек может вытерпеть хотя бы неделю, сохранив рассудок. Наша облачная гряда расположена так, что к сторожилам шум отсюда не доносится, а значит никому не мешает. Что новичков пускает лезть на облако, где они, кстати сказать, сразу же и вылечиваются. Заметь себе следующее, продолжил он, рай исполнен блаженства и красоты, но жизнь здесь кипит, как нигде. Через день после прибытия У нас никто уже не бездельничает. Петь псалмы и махать пальмовыми ветками целую вечность – очень милое занятие, как его расписывает церковные кафедры. Но на самом деле более глупого способа тратить драгоценное время не придумаешь. Эдак легко было бы превратить небесных жителей в сборище черекающих невежд. В церкви говорят о вечном покое, как о чем-то утешительном. Но попробуй испытать этот вечный покой на себе И сразу почувствуешь, как мучительно будет тянуться время Поверь, Стернфорд Такой человек, как ты, всю жизнь проведший в непрестанной деятельности За полгода сошел бы с ума Попав на небо, где совершенно нечего делать не а рай не место для отдыха На этот счет можешь не сомневаться Я ему говорю Сэм Услышишь, я это раньше, я бы огорчился, а теперь я рад, я рад, что попал сюда А он спрашивает, капитан, ты небось изрядно устал? Я говорю, мало сказать устался, устал как собака Еще бы, понятно, ты заслужил крепкий сон, и сон тебе будет отпущен Ты заработал хороший аппетит и будешь обедать с наслаждением. Здесь, как и на земле, наслаждение надо заслужить честным трудом. Нельзя сперва наслаждаться, а зарабатывать право на это после. Но в раю есть одно отличие. Ты сам можешь выбрать себе род занятий. Если будешь работать на совесть, то все силы небесные помогут тебе добиться успеха. Человеку с души поэта, который в земной жизни был сапожником, не придется здесь точать сапоги. — Вот это справедливо и разумно, — сказал я, — много работы, но лишь такой, какая тебе по душе, и никаких больше мук, никаких страданий. — Нет, погоди, тут тоже много мук, но они не смертельны. Тут тоже много страданий, но они не вечны, пойми, счастье не существует само по себе, оно лишь рождается как противоположность чему-то неприятному, вот и все. Нет ничего такого, что само по себе являлось бы счастьем. Счастьем оно покажется лишь по контрасту с другим, как только возникает привычка. И притупляется сила контраста Тут и счастью конец И человеку уже нужно что-то новое Ну на небе много мук и страданий Следовательно, много и контрастов Стало быть, возможности счастья безграничны